Глава 44. Аурен. В комнате так жарко, что когда я заканчиваю, с меня течет пот, а пальцы не разгибаются. С такой силой я сжимала тряпку. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь позабыть эту вонь, но все ночные горшки чистые. Я одна, поэтому, воспользовавшись возможностью незаметно шмыгую из комнаты в надежде найти Эмони. Но заглянув в столовую, Вижу, что она сидит на табурете лестницы и под надзором Велида выбивает лопаткой занавески. У меня не хватает духу вмешаться. Я разворачиваюсь и быстро ретируюсь. Придется одно идти в старый особняк, но я хотя бы знаю, что Велида сейчас занята. В умывальне достаю из бельевого шкафа скатерть и складываю в нее чистые ночные горшки. Быстро собираю все в кучку и выхожу с этим импровизированным мешком. Поднявшись по ступеням, я быстро поворачиваю налево к старому особняку. Я иду вдоль живой изгороди, сохраняя бдительность, а металлические горшки позвякивают на каждом моем шагу. Я не могу удержаться и смотрю на старый дом, цепляясь взглядом за трещины в сером камне, из-за которых крыша выглядит так, словно по ее черепице провели рифлёным ножом. Может, тут случился пожар, и с той поры поместье стало разрушаться, Но у меня возникают в этом сомнения от одного только взгляда на него. По спине то и дело бегут мурашки, но я пытаюсь не обращать на них внимания, как и на ощущение, будто в сосуды мне вставили невидимую пробку, которая перекрыла ток крови. Подойдя к входной двери, я оглядываюсь назад, но никого не вижу. Надо мной нависает лишь старый особняк, заколоченные окна, которого так и смотрят на меня с подозрением. Вблизи... Опалины в стене больше напоминают вмятины, которые словно разрывают это поместье надвое. Одной рукой я придерживаю края мешка, а другой протягиваю к дверной ручке. Но дверь, разумеется, заперта. Снова оглянувшись, раздумываю, как поступить, но вдруг слышу, как по ту сторону кто-то бурчит. Я застываю, решая, не дать ли мне дёру, но, бросив взгляд на собранный тюк, поднимаю руку и стучу кулаком в дверь. Шёпот прекращается, а мое сердце пропускает один удар, второй, третий. Замок громко щелкает, дверь распахивается, и на пороге появляются двое стражников в красной черной форме. Ну, я думаю, что это стражники, ведь на поясе у них висит по мечу, а вид у них по обыкновению раздраженный. Тот, что открыл дверь с белыми прядями в волосах, окидывает взглядом мой передник и взъерошенные волосы. «Что?» — гаркает он. Я приседаю в реверансе, решив, что, наверное, здесь так делают все слуги, и узелок громко бренчит. «Я пришла передать вам это. Мне сказали прийти сюда». У второго стражника, стоящего за его спиной, довольно длинная рыжая коса. Он с подозрением косится на меня. «Ты новенькая!» Я всеми силами пытаюсь выглядеть простодушной служанкой и успокоить свое сердце. Меня прислали в помощь на один день. Я получила инструкции от Велиды. Он опускает взгляд на мешок. «Дай сюда», — говорит стражник и подходит, протянув руку. Я с такой силой сжимаю тюк, что белеет костяшки. «О, мне велели отнести самой!» На его лице появляется раздражение. «Особняк только для служебного пользования. Отдай!» Я прикидываюсь равнодушной и передаю ему мешок. «Конечно». «Что там?» Спрашивает другой. Я вежливо улыбаюсь. «Ночные горшки!» Тот, что с косой, отдергивает руку так быстро, что я удивлена, как у него не треснул локоть. «Я не буду трогать это дерьмо!» Он смотрит на товарища. Второй стражник качает головой. «Не смотри на меня, скоро пересменка!» Они хмуро смотрят друг на друга, а потом стражник с косой открывает дверь шире и кивает. «Заходи!» Рявкает он мне. Меня охватывает облегчение, но я наклоняю голову с невозмутимым видом. «Как вы сочтете нужным?» Я вхожу в дом, и он тут же захлопывает за мной дверь и показывает пальцем. «Тебе прямо, поторопись!» На всякий случай я снова приседаю в реверансе. «Да, сэр». Я быстро иду вперед, ощущая на спине их взгляды, от которых в душе появляется дурное предчувствие. Я оказываюсь в тусклой прихожей, стены которые обиты панелями. Здесь так темно, и от этого мое волнение только усиливается. Стараясь не торопиться, я иду туда, куда указывал стражник, и гремлю металлическими горшками. Выйдя за дверь, оказываюсь в узком коридоре, где, наконец-то, исчезаю из поля зрения стражи и выдыхаю. Я пробралась в дом. Теперь просто нужно найти орианцев. Дверь справа заколочена, поэтому я иду налево. Я останавливаю взгляд на черной ручке, которая загибается, напоминая зловещую ухмылку. По какой-то причине это сдавленное ощущение в венах становится сильнее и начинает неистово пульсировать. Это всего лишь жуткая дверь. Бормочу под нос, но как бы хотелось, чтобы рядом была Эмони, чтобы она развеяла это мерзкое ощущение шуткой о внутреннем убранстве. Одной рукой, схватившись за уголки скатерти, я побуждаю себя повернуть ручку и войти в комнату. Дверь тут же щелчком закрывается за мной, и сердце подскакивает к горлу. Я остаюсь в темной и узкой комнате перед зловещей стеной. Она не сразу была построена в этом доме, потому как громоздко крепится к потолку и плохо прилегает к примыкающим стенам. Она построена из толстых каменных кирпичей, которые должны быть снаружи дома, а не внутри. А еще по всему ее периметру тянутся крест-накрест железные скобы, напоминая железные клетки, которые так часто привинчивают к могилам, чтобы помешать грабителям. Смотря на стену, я чувствую, как потеют ладони. Сердце все так же гулко бьется в груди, запутавшись в клубке тревоги и страха. Но меня все равно что-то тянет вперед. Я оказываюсь прямо напротив стены. Руки покрываются мурашками, в ушах звенит, но я провожу пальцем по кирпичу, поняв, что ладони у меня мокрые не от пота. Это по ладоням скользит золото, вырвавшееся наружу. Я оставляю на камне золотую полоску, похожую на капающий воск. Но она почти вся испещрена линиями гнили. Они растягиваются и хаотично дрожат под жидким золотом, а мои вены отбивают ритм в ответ. Что-то тут не так. Странно. Я хмурюсь, увидев, как в щели кирпича проникает гнилое золото, словно ищет там что-то, пытается проникнуть сквозь стены и добраться до противоположной стороны. Я быстро призываю силу к себе, но она откликается неспешно. Золото как будто нехотя отрывается от камня нитями, а потом оборачивается вокруг моего запястья тонкими, несгибаемыми браслетами. Мне приходится закалить жидкость, которая продолжает стекать по ладоням. Но гниль расползается по ним, как стебли, тянущиеся к солнцу. Сжав руки в кулак, я стискиваю их силой, и они от усилия начинают дрожать. Магия не желает уходить. Она хочет вырваться на свободу, просочиться сквозь стену и кирпичи. Я могу запихнуть ее обратно, потому что часто в этом упражнялась научилась не поддаваться ее пленительному зову но это не просто вряд ли я хочу знать что скрывается по ту сторону я лишь хочу найти орианцев и убраться отсюда к чертовой матери а потом рассказать обо всем вику я смотрю еще какое-то время на стену и отворачиваюсь слева замечаю лестницу и быстро иду к ней почти бесшумно поднимаясь по ступеням устланным ковром и понимаю, что дорожка стала грязно-серого цвета. Поднявшись, я оказываюсь в коридоре. Окна здесь наполовину заколочены, отчего все вокруг погружено в полумрак, липнущий к стенам. Передо мной не меньше полдюжины дверей, а в конце коридора вижу поворот. У меня уйдет очень много времени на то, чтобы одной обыскать этот дом. А время уже на исходе. Скоро меня начнет искать Велида, если уже не начала не нужно снять с меня чары, а вечером на ужин прибудет лорд Кал. Пора спешить. Все комнаты, что я осматриваю, оказываются пустыми спальнями, как и в другом доме. Но здесь в них стоит затхлый запах и висит в воздухе пыль. Комнаты заброшены, в некоторых нет ни матрасов, ни мебели. Я замечаю, как тут тихо, и от этой напряженной тишины волнение усиливается. Но чем дальше я ухожу от той стены, тем сильнее успокаивается моя магия, что вызывает у меня еще большее недоумение и тревогу. Я хочу повернуть ручку очередной двери, когда вдруг из-за угла доносятся шаги. Я даже не успеваю подумать, как поступить, как передо мной появляется служанка. Заметив меня, она чуть пошатывается, держа в руках тяжелый поднос. «Привет!» — улыбаясь, здороваюсь я и поднимаю мешок. «Мне нужно отнести этот тюк, но я не знаю, куда идти. Сюда?» Спрашиваю я, показав на коридор, из которого она вышла. Она смотрит темными глазами на мой трофей и кивает. А потом быстро проходит мимо, украдкой бросив взгляд через плечо и удалившись по лестнице. Служанка кажется такой же дёрганой, как я. Это успокаивает. Собравшись с духом, я поворачиваю направо и вижу вместо дверей гостиную. Когда-то величавые окна теперь заколочены досками. Ковер украшен чёрно-серым орнаментом, а вокруг холодного камина стоят диваны и кресла. В одном из кресел сидит стражник, закинув ноги на скамейку и со скучающим видом ковыряет зубочисткой в зубах. Он сразу же меня замечает и раздраженно вздыхает. «Разве ты не ушла только что?» Я в недоумении замираю. «Это была другая служанка, сэр. Снова вздох. «Чего тебе?» Я поднимаю мешок, и он бренчит. «Ночные горшки. Мне сказали их отнести, если вы не против». Он презрительно усмехается. «Хитрый ход. Черт побери, я не служанка. Сама этим и занимайся». Я чувствую радость от победы, но смиренно опускаю голову. «Как скажете». Предлог с ночными горшками действует безотказно. Еще раз раздраженно вздохнув, он опускает ноги на пол и встает с кресла. Я иду за ним через гостиную и личную приемную. Мы останавливаемся перед дверью, и стражник достает ключ, болтающуюся у него в петле на поясе. Он тут же вставляет его в замок, и я от предвкушения сжимаюсь. Пожалуйста, пожалуйста, окажитесь тут. Он распахивает дверь. Давай по-быстрому. Я успеваю лишь кивнуть ему, а после этого внезапно погружаясь в темноту. Он сразу же захлопывает за мной дверь и поворачивает ключ. Когда-то это ввергло бы меня в панику, но не сейчас, потому что теперь у меня есть сила и контроль. Я уже не в клетке и не в плену, но в плену другие, десятки людей. И у всех них уши с округлыми кончиками. Я нашла орианцев.